Часть третья. Жизненная трасса. Глава 25. Каждый мнит себя стратегом. Полный вариант: Каждый мнит себя стратегом в виде бой со стороны. Крылатое выражение из поэмы Шоты Руставелли, Витясь в тигровой шкуре. Сергей, это детский сад, произнесла Лидия Викторовна. Она закрыла дверь, блокируя своего бывшего аспиранта в помещении кафедры. Сейчас ей не было дела до застывшей у телефона Анюты, нынешней ее ученицы. «Ваше поведение просто не лезет...» «Мое?» Сергей запылал, как спичка, на которую нечаянно прикрепили слишком много серы. «Почему вы все молчали, когда слушали эту ересь, когда нашу работу размазывали по полу и стенам? Когда говорят старшие... Старшие... Или органы власти... И те, и другие... А со своим Борисом ты...» «Ба, так он мой резко стал. А вы забыли, как вас на ковёр в ректорат вызывали, потому что он стучал и врал про всех? А что уж он говорил? Хватит. Я не буду от вас это выслушивать. Как и я от вас. Вы знаете ли, рот свой закройте, шлепцов. Знаете что, Лидия Викторовна, я вам не аспирантик больше, чтобы... чтобы вы... Нет, лучше я промолчу». Сергей смерил её таким взглядом, что полумёртвая Анюта, ставшая вынужденным свидетелем сцены, обмякла окончательно. Он вышел в коридор, где хлопнул по стене рукой и шёпотом выругался настолько красочным матом, что под ним можно было похоронить весь этот несчастный этаж. «Серёжа!» Вика, которая ждала его, одетая у гардероба, поменялась в лице, взглянув на возлюбленного. «Что случилось?» «Пойдём из этого чёртового места скорей!» Он хлопнул свой номерок о стойку и, схватив пальто, взял девушку под руку. «Сергей Александрович!» С лестницы спрыгнула Анюта. «Вы... Извините, вы заняты, я... Здравствуйте!» Вика ответила на приветствие кивком головы. «Анюта? Что случилось?» Спросил Сергей. «Я ей сказала всё, что она не права про вас. Боже, я теперь не защищу диссертацию». Девушка залилась слезами. Простите. За что? Что именно вы сказали? Она назвала вас нехорошо. Как? Потребовал уточнить Сергей. Ну, Анюта, она сказала, что вы псих. И правильно Бориса вас такое говорил. Вот антикварная матрона. Сергей едва удержался, чтобы не добавить что-то похожее. А я ответила: "Сергей Александрович самый умный на всей кафедре, и он был прав". «Надо было сказать этим людям, чтобы в наших стенах они не смели такого произносить». «Анюта... А она что?» Ответила. «Надо же, ещё одна аспирантишка шуршать начала. А ну пошла домой отсюда быстро». Я и пошла. «Сергей Александрович, я теперь не защищусь у нее. Теперь точно». «Слушайте, я вам обещаю, что если что, поговорю с завкафом, что всё сделаю, чтобы вы защитились». Выкиньте это из головы. Вы самая смелая аспирантка на свете. Спасибо, вы не были обязаны. Нет, нет, вы правы. Кто-то должен говорить всю правду хотя бы иногда. Вы лучший преподаватель. А вы, Виктория, Виолетта, поправила Вика. Простите, вы такая замечательная. Вы лучшая пара, что я видела, честно. Спасибо. смущенно пробормотала Вика. Ну, не надо! «Идите домой, но ради себя, а не ради этой. Анюта, отдохните, такое бывает. Всё будет хорошо», – заверил Сергей. «Спасибо». Аспирантка двинулась к изумленной гардеробщице, а Сергей повел Вику на улицу. «Что произошло?» «Да это конференция», – ответил Сергей, застёгивая пуговицы. «Я там встретил Бориса, нашего бывшего препода. чему болотное». «Я тебе рассказывал как-то в общих чертах, помнишь?» Ничто не предвещало поломки. Сергей жалел, что заранее не ознакомился с программой, готовящейся на факультете конференции. Он всё равно не собирался выступать. Так послушать пришёл. Даже на фуршет не планировал оставаться. Они с Викой хотели провести этот вечер вдвоём. Он знал, что среди главных спикеров будут представители властных структур и экспертного совета при них. «Но кто именно?» И тут он приходит. Вообрази себе, новоиспечённый эксперт с двумя извилинами. Но это полбеды. С ним ещё двое из экспертного совета, которые органы власти всея Москвы консультируют. И тут он начинает вещать, что они, дескать, цари мира. Как они скажут, так и будет. Что власть решит, то и правильно. А мы тут, университетские аналитики ср... Прости, пожалуйста. Должны эти решения поддерживать и преподавать их студентам. Этим наша функция исчерпывается. Ужас. А вы? А мы? Это я оказался. Сергей обернулся, желая убедиться, что за ними следом не идёт никто из знакомых. Меня распирает. Я давай в дискуссию пытаться вступить. А Лидия меня затыкает. «Сядьте», — говорит Шлепцов. Борис смотрит, как гнида самопальная. Никто им толком не возразил. Мягко поспорили о каких-то идиотских деталях. Да ещё мило общались после окончания. А я, когда попытался подойти, так она меня оттащила фактически за рукав. «Пойдём на кафедру». И тут начала, что я не такой, как нужно. Я ей высказал всё. Прямо грубо, вежливо. Знаешь, кто такой интеллигентный человек, который матом ругается про себя? «Чёрт, Вика, прости меня, я не думал, что так». Я думал, конференция как конференция. Я не просто на романтический вечер сейчас не гожусь. Я ни на что не годен. Если не лопну в ближайшие 24 часа, давай тебе завтра позвоню. Я хочу остаться с тобой. Я тебе лопнуть не дам. Ты же... Хочешь, чтобы я осталась? Конечно, хочу. Бывало, они пили вместе вино. И сегодня Сергей достал из кухонного шкафа... Оставшиеся полбутылки красного полусухого и подаренную кем-то бутылку коньяка. «Ты не против?» — спросил он. «Я не против». «Я думала, это Лидия Викторовна ничего». «Она и ничего, если ты не её аспирант». «Вино будешь или коньяк?» «Я вина чуть-чуть». Сергей вынул из выдвижного ящика сигареты. «Прости, я пару штук. Иногда это успокаивает». Ты не возражаешь? Форточку сейчас открою. Я чего покрепче выпью. Он налил себе и ей, а Виолетта стала доставать из холодильника сыра другую еду. Ты видела Анюту сегодня? Ведь она это я, когда у Лидии диссертацию дописывал. Ты же у профессора писал. Удивилась Виолетта. Ага, у него. Сергей стряхнул сигарету в розетку для варенья, служившему ему, обычно не курящему, пепельницей. Её сделали моим вторым научруком, когда профессор эмигрировал. Сколько я с ней спорил. Она же просто орала и заставляла делать по её. А я думала, это с ней в нормальных отношениях. Она же у вас и о заведующего кафедре была, когда мы начали встречаться. Вика припоминала детали рабочей обстановки, о которых ей рассказывал Сергей. Лоб её наморщился. Запах дыма был неприятен но ради него она была готова потерпеть один вечер курения на кухне. «Нет, за год до этого. Потом на её место другого взяли. В целом мы нормально общаемся. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. У меня уже почти изгладилось всё это. А вот сегодня напомнили». Сергей закурил вторую и отпил коньяк. Его глаза прищурились и посмотрели вдаль. Здесь только всего намешано. Знаешь, научная среда это средневековый двор. Вот только королев гораздо больше, чем один. А уж королев Я тебе говорил про Бориса. Каким я идиотом был. Большим, чем сейчас. Как искусно он мне втюхивал про дружбу и взаимовыручку. На деле оказалось, что это дань рабства. Первая тень пробежала, когда Сергей дерзнул отказаться от одного из проектов. После эмиграции профессора он предстал во всей красе. Произнес Серёжа. Не могу передать тебе всех слов, которые он вываливал на наш коллектив. А когда я рявкнул на него за Станислава Эдуардовича, он пообещал превратить мою жизнь в ад и сделать всё, чтобы я убрался из университета. Ничего себе. Произнесла Вика. Да. Но ему это не удалось. Потом этот урод уволился. Теперь к власти подобрался. Бедная страна. Научный руководитель ввёл Сергея в неформальную среду учёных. Борис же приподнял её занавес. Или юбку. Ещё сильнее. Он всегда говорил, как надо правильно жить. Что говорить и когда улыбаться. Он как будто требовал всего Сергея со всеми его внутренностями. Умудрялся вторгаться в образ мыслей, в чувства и даже в страхи и надежды а Сергей терпел, полагая, что так и должно быть. Позже Шлепцов рисовал вокруг себя шоковое количество знаков вопроса. Как он мог хоть на пол зубочистки впустить этого человека в свой внутренний мир? Как он вообще мог предполагать, что личность Бориса обладает какой-то ценностью? Единственное, чем Сергей себя оправдывал, было то, что этот научный руководитель отрекомендовал ему эту дружбу, а ему Сергей доверял безмерно. Первую трещину образ Бориса дал тогда, когда Сергей понял, что половину своих мыслей тот заимствует у своей сестры. Лина надеялась, что пока она пишет диссертацию, старший брат успеет занять хорошее положение в профессиональной среде и позже поможет ей устроиться в жизни. Постоянные проекты, куда Борис приглашал Сергея, представляли собой коллективные труды, где креативные мозги пыхтят, собирают данные и выдают идеи. А потом приходит маэстро с кисточкой и придаёт им форму. А скорее просто одобряет. Вообще Борис работал гораздо меньше, чем представлял это окружающим. Его больше интересовали связи, планы, общение за рюмочкой, дружба с аспирантами и аспирантками из разных вузов, плацдарм для занятия позиции. Позиция, позиция, позиция. Сергей не удивился бы, если бы узнал, что перед постелью Борис перечисляет своей девушке все возможные позиции, начиная от заместителя декана. Сергей промолчал, что одно время попытался западать на красавицу Лину, но месяца через три сдулся, поняв, что просто сдохнет под гнётом этих двоих. Таковы были Борис и Лина. Давление на людей стало для них образом жизни. И когда Лидия говорит мне сегодня, что мы должны забыть и простить, ты понимаешь, он тебе сильно навредил? всем, чем смог. Он пытался вычеркнуть моё имя из итогового варианта проекта по гранту, в котором были мои тексты. На всех кафедрах он рассказывал, что я алкоголик и психопат, как будто сам не пил со мной на тусовках. В общем... А Лидия? А, я отвлёкся. Она взяла руководство моей диссертации. Сначала я думал, что она непревзойдённый учёный, фактически богиня интеллекта. Потом, что она меня ненавидит. Потом, что ей на меня плевать. Затем и то, и другое. У неё на всё есть свои взгляды. Другие неверные. Она всех расчерчивает, как циркулем. «Сергей, в глазах у тебя пустота. Эта идея тупая, тупая, тупая. О чём ты тут пишешь вообще?» Любимый её вопрос. «Что на это ответить?» «Об экономике твою ж». Сергей выругался, осушил остатки спиртного и напряжённо разглядывал дно бокала. И знаешь, что самое смешное? Сначала я попал под её влияние. Опять на те же грабли наступил. Но почему? Мне она виделась спасительницей положения. За меня никто браться не хотел на том этапе. Ну а я... Искал, наверное, замену профессору. Мамочку себе нашёл как идиот. Собственная мать никогда не могла совладать с Сергеем, и высказать хоть какую-нибудь идею, которую он бы уважал. А здесь привлекательная женщина, которой было чуть больше 50, умевшая одеваться, потрясающе эрудированная. После разочарования в интеллекте и манерах Бориса она стала для него эталоном научной профессии. Его отношения с противоположным полом всегда были болезненными. Исключением стала Вика. Будет ли это долгосрочно? Или что-то вновь ввергнет его в пучину истерик, властвования и подчинения. А потом?» — спросила Виолетта. Потом вдруг дошло, что она всё-таки человек, как и я. Профессор никогда не проезжался по моим мыслям-тракторам, как это делала она. И я понял, что он и должен оставаться образцом. Как бы ни были хороши её работы и выступления, этого недостаточно. Для меня, во всяком случае. Где нет свободы, нет творчества. И любви к своему делу тоже. Сергей продолжал. Я стала отстаивать свою точку зрения. Но это как ведро объяснять, чтобы оно само пол помыло. Еле выполз на защиту. С Анютой дежавю. Кошмар. Я-то хоть защитился. Если она её с кафедры выживет из-за меня. Ты говорил, что Лидия тебя на ставку пригласила. Да, это так. И в проектах меня отстояло. Вот парадокс. Значит, она не считает себя плохим. Скорее решила, что без меня на кафедре скучно станет. Криво усмехнулся Сергей. Но ведь так и есть. Улыбнулась Вика. Он ответил ей тёплым взглядом, но тут же посерезнел. Выходит, я урод, что выкореживаюсь теперь. Ай, не надо было принимать это чёртово место работы. Он с досадой махнул рукой. Пошёл бы пирогами торговать. Сергей вдруг осмыслил свою последнюю фразу. «Прости, я кретин». «Нет, ничего». Накипело. Я думал, что всё уже позади. Но накипь-то в душе, оказывается, никуда не делась. Виолетта подавила вздох. Её большие глаза устремились в стену. Чем она могла помочь Сергею? Эту известь нельзя очистить уксусом. Сергей вновь видел перед собой остров и на нём по кругу стоят изваяния божеств. Они думают, что владеют ситуацией. Им можно делать подношения, и они даже помогают иногда в нуждах и печалях. Теперь же выясняется, что я действительно психопат. Необузданный. Так что проснешься утром и беги. Сергей укладывался рядом с Викой захмелевшей. Он обнял её, и она почувствовала это по его голосу. Но как искренне были его слова, направляемые из самых глубин души. Перед тем, как я тебя встретил, мне несколько дней было паршиво. На меня такое накатывало периодически после отъезда профессора. Я как будто снова стал студентом или аспирантом и чувствовал, что стою среди устаканенных научных жизней, как перед всей пионерской линейкой. Такой ненормальный, с пробелами и несоответствиями. И такая тоска воскресла во мне по ушедшему времени, когда были огонь, творчество и лёгкость. Сергей был к тому моменту сложившейся личностью, но он так желал видеть другую личность рядом с собой. Накануне нашей встречи мне очень хотелось вновь поговорить с профессором или убежать, записаться во флот на Сахалине. И вокруг меня только пустота. Всё пусто. Наутро меня поломка бритвы, правда, отвлекла, а потом я увидела тебя. Ты подошла ко мне и заговорила. И тут я что-то почувствовал и понял, что на самом деле в жизни есть не только линеечки и пунктики и талмуды, но и свет, и огонь, и искренность, простота и доброта. И я влюбился. Наверное, сразу же. Меня так потянуло к тебе. «Ты настоящая, Вика. Ты человек. А я был как среди роботов. И я тоже влюбилась в тебя». На деле Лидия оказалась высокообразованным продолжателем традиции, разделяемой Борисом. Она объясняла Сергею, не только на словах, но и всеми поступками, что жизнь есть набор планов, графиков, восхождений и репутаций, интеллектов и знаний которые должны увеличиваться. Единицами измерения являются написанные тобой буквы, оценённые труды, выступления перед коллегами, которые медленно, но верно заполоняют всё пространство. Сергею стало казаться, что из этого процесса выметается сама его личность, кроме Сергея профессионала, некоего механизма. Мысли о жизни и эмоции скапливались одиноко в его сердце, всё дальше заводя его в одиночество. Предложенные ему теории трещали в организме, вызывая двойственность ощущений. Какое-то время он даже хотел, но так и не смог принять навязываемый ему мир. Тогда из глубин его души начал подниматься предыдущий опыт и вступил в схватку с нынешним. Перед защитой диссертации в потёмках его подсознания вздрагивал и клубился страх перед грядущей тяжёлой публичной процедурой, отстаивание своего мнения, а вместе с ним рождалось непомерное бычье упрямство с кольцом в носу. Широта взглядов, чувство юмора, непринуждённая манера общения вдруг воспрянули в нём, требуя путёвку в жизнь. Начиная работать преподавателем, Сергей словно стоял между двумя мирами. Он страдал, что больше нет того, кто представлял для него и искру, и порыв, и любовь в самом широком смысле этого слова. Он хотел обрести всё это заново и не знал, как. Он надеялся, что придёт новый деятель, который внесёт всё это в его жизнь. Но назначенный на кафедру заведующий оказался тихим старичком, который не мог ответить на эти чаяния. А потом Сергей вдруг получил Виолетту. Она стала для него и наукой, и практикой, и самой жизнью, личной. И публичный. Где не было больше линеек, а был лишь настоящий Сергей, и его гордые тараканы, и не менее гордые принципы и способности, которые заслуживали уважения. Сергей проснулся с легкой головной болью и увидел, что Вики нет рядом в кровати. Из кухни доносились негромкие звуки. Он натянул треники и пришел посмотреть на происходящее. Его обдало вкусным запахом. «Доброе утро!» Она улыбнулась ему. В руках у неё была лопатка. На сковороде шипело масло, рядом стоял ковшик с половником и большая тарелка, наполнявшаяся оладушками. «Как ты?» «Доброе. Терпимо, сам виноват. Я тебе оладушка дам. Ещё куриный бульон сейчас сделаю. Тебе он поможет сто процентов». «Ты просто ангел милосердия!» хотя меня немного удивляют твои познания в вопросах похмелья. Я же не в пустоте живу. Прости, если я вчера был чересчур претенциозен. «Как?» — резко высказывался слишком. Нагонял на людей. Себя самым умным на свете выставлял. «Не извиняйся, ты всё правильно говорил. Знаешь, я думала о твоих словах, и я тебя понимаю. Я тоже терпеть не могу, когда все вокруг навязывают свои взгляды» как будто их об этом просили, как будто от этого лучше становится. А ты сама идиотка и ничего в жизни не знаешь». В голосе Вики послышались осведомлённость и жестокость, и Сергей взглянул на неё другими глазами. «Тихая, терпеливая подруга. Как похоже она была на него. Просто у него язык работал быстрее». «Спасибо, родная». Он взялся за вилку, и принялся за поставленную перед ним задачу — опустошить тарелку. На здоровье. Вика села напротив, смокоя маленький блинчик. Извиниться теперь перед Лидией вроде нужно, но как-то всё тогда зря. Ты не обязан. И будь что будет, если ты не хочешь. Вика ушла на работу, а Сергей сел за стол и с жаром написал полстраницы. Затем остановился и стал думать о жизни а потом пошёл смотреть телевизор. Ещё одно преимущество преподавательской работы. До появления на кафедре у него было пару дней, чтобы все участники конфликта остыли. Увидев перед собой Лидию, он поздоровался и открыл было рот, сам не зная, ещё что скажет дальше. Но она опередила его. Серёжа, я слегка перегнула во вторник. Я с тобой согласна насчёт Бориса. Но понимаешь, Определённые должности требуют определённых ролей. И вы меня извините. Старые счёты. Я слишком грубо выразил свои мысли. Давайте забудем об этом недоразумении. Они всё равно отказались от сотрудничества с нами. Мир труд май? Улыбнулась она. Конечно. Лидия Викторовна, про Анюту. Я надеюсь, вы из-за меня... Шлепцов. Ваше воздействие на девочек давно нам известно. «Пожалуйста, не выходите только за рамки». «Да я...» Сергей хотел сказать, что и не думал об этом, но промолчал. «Вы же не будете её сильно ругать?» «Нет, не буду. Всё с твоей Анютой будет хорошо, не волнуйся».